Без кататься у Камакури кажется было холодновато, так что он залез на ноги Камати, свернулся клубком и уснул. Весь день дрых я опять спать. Хорошо же быть котом, чтоб я так жил. Камати начала гладить Камакуру. Эх, сколько раз так пробовал, но он сразу куда-то сваливает. А кстати, чуть не забыл. Слушай, Камати, это что такое? Я полез в карман и продемонстрировал ей записку. Камати нагнулась посмотреть, не будя Камакуру, а потом спокойно заговорила. «А?» «Именно то, что ты видишь». «Хо, она и правда хочет бытовую технику?» «И что у меня за сестренка такая?» Комате что-то мурлыкала под нос Гвадя Камакуру, и явно не собиралась ничего больше объяснять. «А если начать выяснять самому, того и гради, до той приписки дело дойдет. Даже у тебя неловко получится». «Ладно, буду просто иметь в виду, когда задумаюсь насчет подарка для комати. Мы молча сидели закататься, больше не завязывая разговор. Вдруг Камакура вскочил, почесал ухо, и с да нельзя серьёзной мордой вышел из гостиной, направляясь прямо в прихожую. Значит, мама возвращается. Ее и он всегда встречает. Ради нас с папашей, кстати, он так не выпендривается. Через секунду мы услышали, как открылась входная дверь. Послышался звук поднимающихся по лестнице шагов. И в гостиную вошла мама, а за ней и Камакура. Я дома, ох, как устава. Она кинула сумку на пол и подала на кофе, явно купленный по дороге или в каком-то кафе. Мы с Комати не применули выразить ей свою признательность. «С возвращением, мама!» «Ага, молодец! А где папа?» «Если он тоже пришел, надо бы вытряхнуть из него ещё деньжат на подарок комате. Но мама лишь покачала головой. «Да и кто его знает?» «Ну дела...» «Эй, мама, ты же жена! Моего папы разве нет?» Нельзя ли побольше уважения к супругу проявлять? Или он тебе совсем уже не интересен? Конец года наверняка в делах уши. Я тоже кое-какую работу домой взяла. Спокойно добавила она, даже не пытаясь сгладить впечатление, произведенное предыдущими словами. Значит, дело не в интересе, она просто внимания такими о чем не уделяет. Ну да, тут, конечно, многое от вида деятельности предприятия зависит. Но у офисных работников под конец года дел и правда выше крыши. Хотя я ни за что бы под Рождество не стал бы вколоть. Хочу стать таким взрослым, который Рождество с семьей проводит. Ни за что не пойду работать. Пока я лишний раз убеждался в правильности своего выбора, мама вдруг что-то вспомнила. Точно, Хачиман, ты же не занят? Закажи праздничный набор из хифси и торт. А? Почему я? А если я занят? Потому я так кротко и ответил все таки «а», а не «ага». Обычные камачи прошу. Но в этом году... «А, понятно. Давай деньги». Раз дело в этом, я не против. До сих пор я на то особого внимания не обращал. Но когда я сдавал экзамены, Камати тоже много чего делала. По сути, большая часть домашних дел на нее легла. Так что и мне сейчас стоит руки приложить. «Да я и сама могу», – возразила Камати. Но мама лишь махнула рукой, чуть улыбнувшись. «Да все нормально. Из-за нашей работы на тебя и так много чего свалилось. Пусть братик хотя бы этим займется. «Нет, не так». Все совсем не так. Мотивации домашними делами заниматься у меня хоть отбавляй. Но стоит мне подумать, вот сейчас с этим разберусь, как все уже сделано, руками ко мате Иметь работящую сестренку это и благословение, и проклятие. Но мама, не обращая на меня внимания, полезла в сумку за кошельком. «Ой, забыла деньги снять. В следующий раз хорошо?» «Конечно», – коротко ответил я. Мама вздохнула, размяла плечи и вышла. «Незачем ей так за меня переживать». Проронила Камати, провожая её взглядом. Это называется родительская любовь. Не волнуйся, лучше за учебу возьмись. Камати искоса глянула на меня и натянуто засмеялась. Ммм, знаешь, такие слова... Нет, извини, просто я ничего другого не придумал. Я машинально посоветовал ей налечь на учебу, не подумав, как такие советы достают готовящихся к экзаменам. «Кроме того, не может же моя глупенькая сестра быть такой ленивой? Не стоит советовать стараться тем, кто и так старается, особенно если сам лишь дурака валяешь. Ну и как мне тогда ее подбодрить?» Комати в новость. «Братик, в такие моменты достаточно просто сказать «я люблю тебя».» «Понятно. Я люблю тебя, Комати». «А Комати тебя нет, но все равно спасибо, братик». «Как жестоко. На глазах у меня выступили слезы. Я ведь столько души в эти слова вложил». Даже стоп-сигналом пять раз моргнул. Комать ещё раз усмехнулась и встала. Должна быть, решила позаниматься в своей комнате. «Ладно, неплохо передохнула. Рад за тебя». «Братик, ты тоже не забывай иногда отвлекаться от работы, хорошо? Если тебя загонят в угол, надо переключиться на что-то другое, понимаешь?» «Это... Ну да, ты права. Это просто предлог, чтобы сбежать, едва не сказал я». Но заткнулся, вспомнив, что кое-кто вот так же отворачивается от реальности.